6 «Серебряное кресло». Перевод Шапшникова под редакцией «Трауберг». «Племянник-чародея». Перевод «Трауберг». «Последняя битва». Перевод «Доброхотовый». 4 статьи о Нарнии. Перевод «Трауберг». Письма детям. Том 7 «Кружной путь» или «блуждание паломника». Перевод «Трауберг». «Чудо». Перевод «Трауберг». «Настигнут радостью». Духовная автобиография. Перевод «Сумм». Дом 8. Письма Баламута. Перевод Трауберг. «Баламут поднимает тост». Перевод Трауберг. «Страдания». Перевод Трауберг. «Расторжение брака». Перевод Трауберг. «Размышления о псалмах». Перевод Трауберг. «Письма к Малькольму». Перевод Ястребова. Конец книги. Содержание. От издателей. Роджер Ланслингрин. Об авторе этих книг. Клайв Стейплз Льюис. Просто христианство. Предисловие. Книга первая «Добро и зло. Как ключ к пониманию Вселенной». Книга вторая «Во что верят христиане». Книга третья «Христианское поведение». Книга четвертая «За пределами личности». Или «Первые шаги в учении о троице». «Начало первой дорожки, первой кассеты». «Любовь» – начало второй дорожки третьей кассеты. Епископ Диоклийский Каллист, можно ли считать Клайва Стейблзе Юис анонимным православным? Известно ли вам содержание томов данного издания? Середина третьей дорожки четвертой кассеты. Август 1999 года. Читала Валерия Лебедева.